Глава 21. На следующий день, когда Гаррет отправилась на прогулку, Эттон рискнул самостоятельно спуститься на первый этаж. Он знал, как она отнесется к его экскурсии и будет права, но это необходимо было сделать. Находясь в Эверсби, он представлял собой легкую мишень, а заодно с ним и Гаррет, и Уэст Рейвенл, да и все остальные обитатели дома. Правильно оценить ситуацию, не выходя из комнаты, у него бы не получилось. После посещения террасы и беглого осмотра второго этажа Этон прекрасно понимал, что его возможности ограничены. Кроме того, он все еще испытывал слабость и быстро уставал. Как человека, привыкшего действовать на пределе физических сил, его выводило из себя то, что он не может без проблем преодолеть один пролет лестницы. Рана все еще ныла, а когда поднимал руку, ее пронзала острая боль. Спускаясь по главной лестнице, Ренсом опирался на перила, чтобы не упасть, и уже дошел до середины, когда внизу в холле появился лакей и, увидев его, резко остановился. «Сэр», — молодой широкоплечий парень с кроткими карями, как у доброго щенка, глазами, с беспокойством посмотрел на него. «Вы... вам... могу ли я помочь вам?» «Нет», — любезно ответил Этон. «Я слегка потянул ногу. Вот и все. «Да, сэр, но ступеньки...» Лакей начал нерешительно подниматься по лестнице, словно боялся, что Эттон рухнет у него на глазах. Ренсом не знал, скольким слугам было известно, кто он такой и в каком состоянии. Но этот лакей совершенно точно понимал, что Эттону не следует передвигаться по дому в одиночку. Тут поневоле разозлишься. К тому же возникшая ситуация еще раз напомнила, насколько опасно его положение. Достаточно одному из слуг пошептаться с кем-нибудь из жителей окрестных деревень, и пойдут слухи. «Все слуги болтливы», — сказал ему однажды Дженкин. «Они замечают любые отклонения от обыденной жизни домочадцев и делают свои выводы. Им известны все секреты, которые хозяева держат друг от друга в тайне. Они знают, где хранятся ценности, как тратятся деньги и кто с кем спит». Никогда не верь слуге, который уверяет, что ему ничего не известно. Они знают все. «Э, «Если позволите, мистер Смит...» — Лаке остановился рядом. «Я помогу вам спуститься». «Мистер Смит? Как они додумались до такого?» «Вот дьявол!» — выругался Ренсом себе под нос и уже громче сказал. «Нет, в этом нет нужды» но, понимая, что Лакей не оставит его одного, сухо добавил «Впрочем, как хочешь». Лакей начал спускаться вместе с ним, готовый прийти на помощь, если потребуется. «Как тебя зовут?» — спросил Этан. «Питер, сэр». «Питер, что говорят о моем пребывании в поместье?» Лакей заколебался. «Нам сказали, что вы друг мистера Рейвенла, и что с вами произошел несчастный случай, но мы не должны болтать об этом, как и вообще о делах гостей». «Это все? Никаких слухов? Никаких домыслов?» После долгой паузы Питер тихо признался. «Ходят кое-какие слухи. Расскажи». «Я...» Опустив глаза, парень беспокойно переминался с ноги на ногу. «И «Я не должен, сэр. Но можно я покажу вам кое-что?» Заинтригованный, Рэнсом прошел за ним по длинному коридору, который упирался в узкую прямоугольную галерею. Ее стены от пола до потолка были увешаны картинами в рамах. Лакей медленно провел его мимо висевших в ряд портретов предков Рейвенеллов старинных одеждах. Некоторые из них были изображены в полный рост и заключены в тяжелые золоченные рамы высотой до семи футов. Они остановились перед впечатляющим изображением темноволосого синеглазого мужчины, принявшего властную позу. На нем была голубая парчевая мантия до пят, подпоясанная золотой цепью. Портрет излучал власть и высокомерие. Рука с длинными пальцами, лежавшая на стройном бедре, давала отчетливый намек на чувственность изображенного, как и его холодный, оценивающий, полный таинственности взгляд. В изгибе губ присутствовало что-то жестокое. Застигнутый врасплох, поскольку увидел несомненное сходство с собой, этот инстинктивно отшатнулся от портрета, и его душа восстала. Он с трудом отвел взгляд от полотна и принялся разглядывать потертый персидский ковер. Это хозяин Эдмунд, услышал Рэнсом слова Лакея. Я начал работать здесь уже после того, как его светлость скончались, поэтому не встречался с ним лично но кое-кто из старых слуг, увидев вас, понял, кто вы на самом деле. Они были очень тронуты, сэр, и пообещали сделать для вас все, что потребуется, потому что вы — последний прямой потомок рода». Этон молчал, и Лакей услужливо продолжил. «Ваш род восходит к Браноку Рейвенлу, одному из двенадцати пилигримов Карла Великого» он был великим воином первый рейвенал хоть и француз несмотря на то что в душе царило смятение губы этона дернулись в усмешке спасибо питер мне хотелось бы несколько минут побыть одному да сэр лакей ушел а этон прислонился к стене и принялся задумчиво рассматривать портрет в голове царил полный сумбур Почему Эдмунд выбрал такой необычный наряд, чтобы запечатлеть себя для потомства? Выразил таким образом пренебрежение, словно ему было все равно в чем позировать. Богата расшитая мантия была роскошна. Что-то подобное могли носить принцы крови эпохи Ренессанса. И эффектно придавала самоуверенность человека, который не сомневается в собственном превосходстве, вне зависимости от того, во что одет. Пока Эттен разглядывал блистательную фигуру на портрете, на него нахлынули воспоминания. «Эх, мамочка», — прошептал он, — «не следовало тебе с ним связываться». Как мать могла подумать, что из этого может выйти что-то хорошее? Должно быть, ею владел благоговейный страх. Должно быть, она была отравлена мыслью, что ее желает мужчина высокого положения. Какой-то дальний уголок ее сердца всегда принадлежал человеку, который обращался с ней как с вещью, а потом выбросил за ненадобностью. Глазам подступили слезы. «Уже встал и вовсю ходишь. Понятно», — неожиданно прозвучал в тишине мужской голос. «Рад, что тебе подобрали подходящую одежду». Эттон застыл в ужасе от того, что Уэст Рейвенелл застал его врасплох в такой уязвимый момент. Он перевел на него затуманенный взгляд и заставил себя сосредоточиться на разговоре. «Что-то насчёт одежды». Дворецкие камердинеры Эста принесли Рэнсому несколько костюмов разных размеров, которые достали из шкафов и сундуков. Некоторые оказались дорогими, отличного покроя, с пуговицами из золота или полудрагоценных камней, но для Этана оказались слишком просторными. Да, подобрали, буркнул он. Спасибо. Смахнув рукавом пиджака подступившие слезы, Рэнсом произнес первое, что пришло на ум. — А ты был толстым. Уэст скорее удивился, чем обиделся. — Предпочитаю говорить приятно упитанным. Я был лондонским повесой, а все настоящие повесы толстые, к твоему сведению. Мы целыми днями сидим дома, пьем и едим, а единственная физическая нагрузка — уложить в постель готовую на всю девицу. Или двух. Он ностальгически вздохнул. «Господи, временами я страшно скучаю по тем денькам. К счастью, я всегда могу сесть на поезд до Лондона, когда нужда подпирает». «В Гэмпшире не осталось женщин?» — удивился Этон. Уэст выразительно посмотрел на него. «Ты предлагаешь мне...» соблазнить невинную дочку какого-нибудь местного эсквайра или пышущую здоровьем даярку. Мне нужна дама с опытом Ренсом. Он подошел к Этану и точно так же, прислонившись к стене, проследил направление его взгляда, и это вызвало у него саркастическую усмешку. Полотно прекрасно передает его сущность – представитель высшего общества, бог и владыка. «Ты хорошо его знал?» «Нет. Я видел графа всего несколько раз на больших семейных торжествах — на свадьбах, похоронах и тому подобных. Мы были бедными родственниками, и наше присутствие не создавало нужного впечатления. Мой отец был сволочью, а мать — записной кокеткой, про которую говорили, что у нее винтиков не хватает. Что касается меня и моего брата, мы были парой угрюмых малышей, которые постоянно высматривали кузенов, чтобы навалять им. Граф нас обоих терпеть не мог. Один раз поймал меня за ухо и сказал, что я дурной и испорченный, что он лично позаботится о том, чтобы меня взяли юнгой на корабль, отплывающий в Китай, и его непременно захватят пираты». «А ты что?» — ответил. Я сказал ему, чтобы он сделал это как можно скорее, потому что пираты вырастут и воспитают меня лучше, чем собственные родители. Улыбка осветила лицо Этана, хотя минуту назад он был готов поклясться, что перед этим проклятым портретом ни за что не улыбнется. После этого отец выпорол меня чуть ли не до смерти, но оно того стоило, признался Уэст и задумчиво умолк. Это моё последнее воспоминание о нём. Вскоре после этого он умер, подравшись из-за женщины. Дорогой папаша был не из тех, кто предпочитает разумные разговоры, драки на кулаках. Это он даже представить не мог, что Уэсту и Девону была предназначена какая-то другая жизнь, кроме обеспеченной и изнеженной. Это открытие неожиданно родило в нём симпатию к сводному брату, Уэст всегда был дерзкий, легкомысленный и в то же время сохранял твердость характера. Такого родственника Рэнсом вполне мог принять и найти с ним общие темы для разговоров. «А ты встречался с графом?» — спросил Уэст, прохаживаясь перед портретами предков. «Один раз». Это не рассказывал об этом ни одной живой душе но в тишине портретной галереи его вдруг потянуло поделиться воспоминанием, которое преследовало его всю жизнь. Моя мать в молодости была содержанкой графа. Он поселил ее в отдельной квартире, оплачивал все счета. Их отношения длились ровно до того момента, пока мать не обнаружила, что беременна. После этого граф не захотел даже видеть ее, а просто дал денег и снабдил рекомендации для устройства на работу, которая, впрочем, ничего не значила. Семья ее отвергла, податься было некуда. Мать могла отдать меня в приют и тогда устроиться на фабрику, но не сделала этого. Ангус Ренсом, который служил охранником в тюрьме Клеркинуэла, предложил выйти за него, пообещав воспитывать меня как собственного сына. Эттон долго молчал и, наконец, справившись с нахлынувшими чувствами, продолжил. А потом настали трудные времена, средств не хватало, и мама решила обратиться за помощью графу. Она подумала, что тот не откажет подкинуть деньжат на своего ребенка, но это было не в обычае графа, что-то отдавать, не получая ничего взамен. Мама все еще была красива, а ему по-прежнему нравилось кувыркаться в постели. Вот так и повелось, когда нам требовались деньги на еду или уголь, она тайком встречалась с ним. Позор ему. — тихо возмутился Уэст. «Я был еще мальчишкой», — рассказывал Эттон, когда однажды мама взяла меня с собой в город, сказав, что мы едем навестить ее знакомого, который хочет увидеться со мной. Кэп остановился у дома, каких я в жизни не видел, роскошного, с золочёными колоннами у входа. Граф спустился к нам в бархатном халате, похожем на этот. Эттон кивнул на портрет. Спросил, хожу ли я в школу, и какая история из Библии моя самая любимая. Потом, погладив по голове, сказал, что на вид я умный мальчик, хоть и говорю с акцентом ирландского жестянщика. Достал из кармана халата мешочек со сладостями и отдал мне. В нем были леденцовые палочки. Мама велела мне посидеть в гостиной, а сама поднялась наверх и якобы поговорить с графом. Не знаю, сколько я провел в ожидании, посасывая эти леденцы, но когда мама спустилась, вид у нее был вроде бы такой же, но при этом она казалась униженной. Я был достаточно взрослый, чтобы понять. Граф сделал с ней что-то мерзкое. Мешочек с леденцами я оставил под стулом, но еще целую неделю не мог избавиться от их вкуса во рту. По дороге домой... Мама сказала, что мой настоящий отец не Ангус Ренсом, а этот высокородный джентльмен. Она вроде бы даже гордилась этим. Ей казалось, мне как-то поможет, что мой отец — аристократ. Она не понимала, что я только что лишился единственного отца, которого знал. Потом долгие месяцы я не мог смотреть на Ангуса, и до самой его смерти удивлялся, как мог он, глядя на меня, чужого ребенка, даже не намекнуть на это. Рейвенл долго молчал, в гневе переваривая услышанное, и наконец с горечью произнес. ⁇ Не, очень жаль. Ты тут ни при чем. И все равно. Знаешь, рейвенелы одно поколение за другим рождались жестокими безответственными задницами. Засунув руки в карманы, Уэст обвел взглядом ряды мрачных, надменных лиц из прошлого. — Да, это я о вас говорю, — обратился он к портретам. — Грехи ваших отцов проливались на ваши головы, как яд, а вы передавали их дальше вашим детям. И они делали то же самое. Он повернулся к этому. Вскоре после того, как у Дева народился сын, он пришел ко мне и сказал: Кто-то должен принять в себя весь яд, который веками изливался на поколение Рейвенлов, и избавить от него тех, кто придет после нас. Я должен положить этому конец. С Божьей помощью я собираюсь защитить моего ребенка от своих низменных инстинктов, пресечь любой импульс к насилию и эгоизму, которым меня наградили. Это будет нелегко, но будь я проклят, если воспитаю сына, похожим на моего отца, столь мне ненавистного». Поражённый мудростью и решимостью этих слов, Рэнсом молча смотрел на Уэста. Он понял, что эти дальние кузены Рейвенлов были не просто парой легкомысленных оболтусов, которым по счастливому случаю досталось наследство. Нет, они изо всех сил пытались спасти поместье и даже более того — спасти семью. За это они заслужили его полное уважение. «Твой брат может быть первый граф, который достоин своего титула». Он пока не пошел по этому пути, засмеялся Уэст и посерьезнев добавил. Я понимаю, почему ты не хочешь иметь с Рейвенлами ничего общего. Эдмунд был бесчувственным чудовищем, а кроме того, продуктом инбридинга длиной в шесть веков. Сноска. Инбридинг брак между близкими родственниками. Но любому человеку может потребоваться помощь. А мы твоя семья, поэтому должны общаться. И имей в виду, я самый худший из Рейвалов, остальные намного лучше. Этон подошел и подал ему руку, мрачно заявив: Ты уже так много сделал для меня. Уэст усмехнулся. Когда они пожимали руки, создавалось впечатление, что они дают друг другу какое-то обещание. А теперь ответь. «Где вы держите оружие?» — ни с того ни с сего, — спросил Этан. Брови Рейвенела взлетели вверх. «Аренсом, я не привык менять тему разговора вот так, внезапно». «Прости», — усмехнулся Эттон. «Я еще быстро устаю, а сейчас как раз время сонного часа. Позволь тогда спросить, почему ты решил вооружиться вместо того, чтобы отправиться спать?» «Потому что две недели назад меня чуть не убили, и мы прекрасно знаем, что кое-кто заявится сюда, чтобы закончить дело». Уэст мгновенно стал серьезным. «И если бы мне пришлось пройти через что-то подобное, я бы тоже заволновался. Но искать тебя здесь никто не будет. Все думают, что ты мертв. «Нет», — покачал головой Этан, — Пока не найдут тело, они не перестанут меня искать. С какой стати они будут думать, что ты здесь? Твоё имя не свяжут с Рейвенлами, а речные полицейские, которые принесли тебя в Рейвенл-хаус, были слишком напуганы, чтобы кому-нибудь об этом проболтаться. На тот момент, возможно, так и было». Но любой из них мог упомянуть о происшествии другу или любимой девушке, или выпив лишнего в таверне и ее хозяину. В конце концов они окажутся на допросе, потому что дежурили в ту ночь. Долго молчать они не смогут. К тому же кто-нибудь из слуг Рейвенелл Хаус может проболтаться ненароком, например, в разговоре с продавцом фруктов на рынке. Уэст был полон скепсиса. «Ты в самом деле думаешь, что несколько слов, оброненных в таверне, или какой-то слушок, переданный служанкой торговцу фруктами, дойдут до ушей Дженкина?» Вопрос имел смысл, и это ошеломило Этона. До него вдруг дошло, что слишком долго он жил в сложном, полном секретов мире Дженкина и забыл, что большинство людей понятия не имеют о происходящем вокруг них. «Задолго до того, как завербовал меня, — продолжил Ренсом, — Дженкин начал создавать сеть информаторов и шпионов по всему Соединенному Королевству. Это были обычные люди в обычных городках — кучеры, содержатели трактиров, продавцы, проститутки, прислуга в богатых домах, фабричные рабочие, студенты университетов. Все они — части большой машины по сбору сведений. Им платят из секретных фондов, средства для которых Дженкин получает от Министерства внутренних дел. Премьер-министр знает об этом, но предпочитает оставаться в неведении относительно деталей. Дженкин придумал целую науку о сборе и анализе информации. У него задействовано по меньшей мере восемь офицеров, специально натасканных для выполнения любой задачи, которую он им поставит. Для них закон не писан. Они не знают страха, не знают сомнений и меньше всего ценят человеческую жизнь, в том числе и свою. «И ты один из них», — тихо заметил Уэст. «Был одним из них. Теперь я мишень. В одной из соседних деревень уже наверняка знают, что в Эверсби живут двое чужаков». Мои слуги никому об этом не скажут. А плотники, маляры и рабочие, которые постоянно ходят туда-сюда, у них тоже есть глаза и уши. Ладно, положим, ты прав, и Дженкин пришлет кого-нибудь по твою душу. Я смогу в два счета заблокировать дом полностью». Во всем особняке не найдется ни одного замка, который они не смогли бы вскрыть меньше, чем за минуту, включая парадную дверь. А твои слуги вообще не запирают двери. Этон помолчал. Через неделю-другую я окончательно встану на ноги и смогу вернуться в Лондон. Но до этого момента мы должны предпринять все меры безопасности на случай, если люди Дженкина все таки поймут, что я здесь. Я покажу тебе чулан, где мы храним оружие. В соответствии с поэтажными планами здесь есть целая оружейная комната, как раз на этом этаже. Мы ее переделали в кабинет, а оружие держим в чулане рядом с помещением для слуг под присмотром дворецкого. прищурившись этом взглянул на уэста, тот выглядел раздраженным. Мы похожи на тех, кто может устраивать многодневные дорогостоящие охоты собак мы продали, наш егерь старая развалина, мы позволяем ему отстреливать птиц но только для того, чтобы чем-нибудь его занять. Животные, обитающие в поместье, предназначены для еды, работы и продажи, а не для развлечений. И прежде чем я отведу тебя в чулан с оружием, ты должен быть готов к тому, что большинство наших ружей — старые и ржавые. Никто, кроме меня, даже не знает, как ими пользоваться. Ты хороший стрелок? Средний. Я отлично стреляю по неподвижным мишеням, но такое ведь редко случается. Пока это набдумывал ситуацию, на него накатила волна слабости. «Тогда забудь про чулан с оружием. Сделаем, что сможем, чтобы обезопасить себя. Для начала прикажи слугам запирать все эти проклятые двери на ночь» а еще поставить задвижки на все чердачные подвальные люки, погреба, потайные двери, подъемники багажа и угля. Также надо убрать строительные леса и платформы с южной стороны дома. Что? Нет, я не могу это сделать. Строительные леса обеспечивают доступ к любому окну и балконной двери по всему фасаду. Да, Рэнсом, в том-то и дело каменщики восстанавливают архитектурный орнамент». Натолкнувшись на неумолимое выражение его лица, Уэст застонал. «Ты хоть представляешь, сколько дней понадобилось каменщикам, чтобы возвести эти леса? И что они со мной сделают, когда я прикажу все разобрать, а через неделю снова поставить?» Можешь не беспокоиться насчет убийцы из Лондона. Мои рабочие вздернут и тебя и меня гораздо раньше. Слабость стала овладевать всеми мышцами. Этому необходимо было прилечь и поспать. К черту! Если бы я мог, то избавил тебя от всего этого немедленно. Пробормотал он, прикладывая руку к лбу. Нет, тут же сказал Уэст, сменив тон. Не обращай внимания на мои жалобы. Это и твой дом». Он окинул это на оценивающим взглядом. «Ты выглядишь уставшим. Я провожу тебя наверх. Мне не нужна помощь. Если думаешь, что я рискну навлечь на себя гнев доктора Гибсона, тогда ты безумец. Лучше уж столкнуться с дюжиной убийц». Этан кивнул, и они покинули галерею. За мной пришлют не больше трех человек. Те придут в предрассветный час, пока еще темно, а весь дом спит. В Эверсби больше двухсот комнат. Им неизвестно их расположение? Узнают. Поэтажные планы можно добыть в конторе любого архитектора, подрядчика или землемера, которые имели отношение к ремонтным работам здесь. Уэс тяжело вздохнул, признавая его правоту, и мрачно заметил. «Не забудь про моего лондонского банкира. Ему потребовались все эти документы, когда мы договаривались о суде. Им не нужны лишние жертвы. Единственный, кто им нужен, — это я. Я готов сдаться, лишь бы никто не пострадал». «Да провались ты, если вздумаешь так сделать!» — возмутился Уэст. — Девиз Райвонолов, преданность объединяет нас. Я снесу башку любому мерзавцу, который станет угрожать моим родственникам.